Глава одиннадцатая. Спеша поделиться с инспектором Грином новыми сведениями, добытыми в голубой комнате, шафран с самого утра отправилась в полицейский участок. Внутри посетителей встречал дежурный Джонсон, восседая в кресле, как на троне. «Я бы хотела увидеться с инспектором Грином, если у него найдётся для меня минутка». «Извините, мисс, но его сейчас нет», — отозвался сержант. Только Шафран собиралась поинтересоваться, когда он появится, как заметила идущего по коридору сержанта Симпсона. «Сержант Симпсон!» — позвала она, и от неожиданности тот споткнулся, и едва не столкнувшись с другим офицером. Вновь обретя равновесие, он направился к ней и остановился перед столом. На его тёмно-синем мундире расстегнулась одна из золотых пуговиц. «Вы случайно не знаете, когда должен вернуться инспектор Грин? Мне нужно передать ему кое-что. Это очень срочно». «О, мисс Эверли, оставьте мне, я ему вручу». С энтузиазмом выпалил он. Сущий пустяк, но ей хотелось самой вручить инспектору Грину пакет с наркотиком. Не то, чтобы она собиралась присваивать себе лавры, ведь добыл его Ли. Ей просто не терпелось показать инспектору, что от неё тоже есть какая-то польза». Она постаралась улыбнуться как можно очаровательнее, надеясь, что это подействует. «Если вы не возражаете, я бы хотела отдать находку лично в руки. Это крайне важно. Я не могу точно сказать, когда он закончит э э Он бросил быстрый взгляд на Джонсона, который, изогнув бровь, следил за их беседой. «С последним происшествием!» «Прошу прощения!» Симпсон развернулся и направился к двери. Шафран поспешила за ним. «Происшествие? Так он сейчас расследует дело? Убийство?» Он оглянулся на неё через плечо. «Эм, ну, как бы...» По его панической реакции стало очевидно, что она попала в точку. В голову тут же начали закрадываться подозрения. «Это ещё одно убийство с букетом, не так ли?» «Нет», — слишком поспешно ответил он и едва не налетел на дверь. Рывком открыв её, сержант недовольно поджал губы, Когда Шафран шагнула следом, и ему пришлось пропустить её, придержав дверь, они оказались на улице. «Нет, вовсе нет». Прищурившись, Шафран внимательно посмотрела на него, и Симпсон судорожно сглотнул. «Это оно?» — выдохнула она. «Где? Могу я пойти с вами?» П «Пойти со мной?» — Симпсон начал заикаться. «Да, прямо сейчас. У меня не было возможности осмотреть остальные букеты лично, а это могло бы быть невероятно информативно». «Инспектор не захочет». «Чего он точно не захочет? Так это, чтобы из-за небрежности какого-нибудь полицейского или служанки пропали важные улики. Не он ли говорил, что единственная связь между первой и второй жертвой — букеты?» Инспектор Грин точно такого не говорил, но шафран решил любой ценой попасть на место преступления. Ей показалось крайне важным осмотреть дом жертвы, особенно после знакомства с разношерстной компанией друзей бриджет Уильямс, не давшего никакого внятного представления о её личности, не говоря уже о том, как интересно ей было увидеть настоящее место убийства. Симпсон не ответил, вероятно, из-за того, что опрометью бросился к автобусу, остановившемуся на соседней улице. Шафран не отставала, по пути размышляя, не совершает ли она глупость. Всю дорогу в автобусе Симпсон молчал и игнорировал её многочисленные вопросы. Вышли они в Найтсбридже, фешенебельной его части. Мимо высоких кирпичных стен, ухоженных палисадников и сверкающих свежей полировкой машин, припаркованных вдоль опрятных улиц. Симпсон шёл так стремительно, что шафран едва за ним поспевала. Так они добрались до роскошного особняка с открытыми воротами между высоких каменных стен. Несколько констеблей рыскали в кустах перед зданием. Симпсон попытался юркнуть в дом, вероятно рассчитывая, что кто-то из его коллег остановит шафран, но её пропустили. Она подозревала, что причина была в их совместном появлении, а не в том, что её не заметили. Девушка чувствовала на себе несколько пристальных взглядов. Интерьер особняка оказался вычурным и старомодным. Все комнаты были декорированы в разных оттенках розового. В воздухе витала на редкость отвратительная смесь ароматов цветочного саше и свежеиспечённого хлеба. Всюду основали слуги. Их бледные напряжённые лица ещё сильнее нагнетали атмосферу. Симпсон оглянулся на неё через плечо. Под полицейской каской его хмурое лицо выглядело почти комичным. Шафран благодушно ему улыбнулась. «Симпсон?» — сухо произнёс знакомый голос. Он взлетел по лестнице. Девушка немного отстала и добралась до её вершины спустя мгновение, после того, как сержант исчез в дверном проёме. Не успела она и шагу сделать, как из этой же комнаты появился инспектор грин Он походил на чёрно-белую фотографию, затесавшуюся между страниц модного журнала, слишком бледной на фоне этого буйства красок. «Мисс Эверли?» — произнёс он. Его ноздри чуть раздувались, а сжатые в тонкую полоску губы немного побелели, что в его случае означало высшую степень возмущения или ярости. Не ожидавшая от него такой реакции, Шафран судорожно сглотнула и полезла в сумочку за маленьким белым пакетиком, а затем протянула ему. Инспектор медленно развернул его, и выражение его лица немного смягчилось, сменившись присущей ему обычной насторожностью. Шафран с облегчением выдохнула. «Откуда это у вас?» «Мы с доктором Ли посетили джаз-клуб голубая комната» в Elephant and Castle, где встретились с друзьями мисс Уильямс. Люси Телбот дала это доктору Ли. Мы проверили и поняли, что это тот самый наркотик». С минуту он внимательно смотрел на неё, потом, очевидно, что-то решив про себя, вздохнул. «Разве я не говорил вам, чтобы вы не связывались с этими людьми? Да, но ведь всё равно всё получилось. К тому же мы узнали ещё кое-что. С дамами был некий мистер Перси Эдвардс. Судя по всему, они были довольно близки, но в списке, который вы мне дали, его имя не упоминалось. Кажется, для инспектора эта информация была важна». Он смотрел на шафран, но как будто не видел, перебирая в уме возможные зацепки. Воспользовавшись заминкой, шафран чуть подалась вперёд, чтобы разглядеть то, что творилось за дверью. Через дверной проём открывался вид на роскошную спальню. Обстановка в восточном стиле. Вся мебель из чёрного лакированного дерева в обрамлении яркого цветочного рисунка обоев. Большие окна пропускали в комнату яркий утренний свет. Между ними примостился небольшой письменный стол, а в центре комнаты стоял другой, круглый, на котором лежал букет цветов. Грудь шафран сжалась от некоего волнения, больше похожего на страх. Это определённо ещё одно убийство с букетом. С того места, где стояла девушка, была видна чёрная лента, точно такая же, как и на паре предыдущих букетов. То, что подтвердилось её правота, одновременно радовало и пугало. Пока инспектор доставал свой блокнот, она прошла мимо и зашла в комнату. Резкий сердитый окрик с другого конца спальни заставил её вздрогнуть и обернуться. Она настолько была поглощена цветами, что не заметила присутствия других людей в комнате. Или, точнее сказать, двоих людей и одного тела. Шафран уставилась на мёртвую женщину, распластанную на кровати, и о, ужас, и кошмар. Та уставилась на неё в ответ. Накатившее чувство нельзя было ни с чем перепутать. Сейчас её должно было стошнить. Желчь поднялась к горлу. Шафран бросилась прочь из комнаты, не видя ничего, кроме жуткой картины, залитой кровью кровати и мёртвого тела на ней. Она услышала, как кто-то произнёс несколько грубых слов, но не обратила на них внимания, так как срочно должна была уединиться и избавиться от своего завтрака. К огромному облегчению уборная находилась в двух шагах. Она забежала внутрь и её вырвала в раковину. Когда рвотные позывы поутихли, шафран прикусила губу, сдерживая стон, и повернулась к двери, обнаружив за порогом инспектора Грина. Он любезно воздержался от комментариев, молча протянув ей свой носовой платок. «Но не стоило мне...» Шафран прижала платок к носу и вдохнула приятный аромат чистой ткани. «Не стоило мне приходить сюда». Инспектор Грин пренебрежительно хмыкнул. «Не могу сказать, что рад вашему появлению на месте преступления, но, возможно, это к лучшему». Шафран посмотрела на него сквозь влажную пелену, подозрительно напоминавшую слёзы. Инспектор без осуждения взглянул ей в глаза. Его смягчившийся взгляд снизил резкость последовавших слов. «Может, вы, наконец, поймёте, что это не приключение и не научный эксперимент?» Она сконфуженно смяла платок у руке «Вы правы. Уверяю вас, я отношусь к этому делу со всей серьёзностью». «Разве могло быть иначе после того, что она увидела? Одно дело представлять убийство у себя в голове и совсем другое — воочию увидеть окрашенную кровавыми разводами кровать и невидящие глаза на сером лице». «Пожалуй, я пойду». Она вышла в коридор, где встретила Симпсона. На его лице при виде неё отразилась тревога. «Да, инспектор, чуть не забыла. Сержант Симпсон не виноват. Я сама пристала к нему как банный лист, и у него не было ни единого шанса от меня избавиться». От её заявления Симпсона слегка передёрнуло. Она поплелась к лестнице. На душе скребли кошки. «Мисс Эверли...» Шафран остановилась и, подняв глаза, обнаружила на лице инспектора Грина сочувствие. «Может, вы заглянете позже, после того, как Коронер закончит здесь свои дела?» Он кивнул в сторону спальни, где продолжал работать замеченный ей человек с жутким увлечением, исследовавший труп женщины. «Сюда?» — Шафран шумно сглотнула. Любопытство улетучилось вместе с завтраком. Находиться в этом доме у неё не было ни малейшего желания... «Вы могли бы вместе с Симпсоном осмотреть участок перед домом, поискать следы или примятые растения, или выяснить, нет ли поблизости цветочной лавки и составить список цветов, проданных за последние несколько дней. А как закончить с этим, я позволю вам осмотреть букет». Симпсон разочарованно посмотрел на него взглядом щенка, потерявшего упавший со стола лакомый кусочек. Шафран же, напротив, оживилась. «По крайней мере, в этом она может оказаться полезной». Шафран Симпсоном вернулись около половины первого. Окна уже закрыли, и удушливый ароматрос, казалось, плыл по всему первому этажу. Большинство полисменов разъехались, и вокруг воцарилась тишина. Инспектора они застали в столовой, где он заканчивал опрос прислуги. Полная женщина в белом чипце и чёрном платье как раз поднималась из-за стола. Они подождали в гостиной, пока тот освободится. Шафран с молодым сержантом поблагодарили горничную за предложенный им чай. Как только инспектор вошёл в гостиную, Симпсон поспешил подробно отчитаться ему обо всём, что ему удалось узнать. Шафран подумала, что из уст Симпсона всё прозвучало гораздо интереснее и слишком официально. Для неё это было похоже на прочесывание сада или поля во время научных изысканий, кропотливая работа, от которой вечно ныла спина. Однако на этот раз у неё ныло ещё и шея от долгого разглядывания зарослей плюща, вьющегося возле окон спальни умершей женщины. Ничего необычного им обнаружить не удалось. Ни одна из лян не оборвалась. Значит, по ним никто не поднимался наверх. Хедерохеликс, хоть и довольно выносливое растение, но вес взрослого мужчины или женщины выдержать бы не смогло. Хедерохеликс. Плющ обыкновенный. Перевод с латинского. Никаких отпечатков ног на влажной почве в саду. Ни одного клочка ткани, удачно зацепившегося за шипы розового куста. Никаких подозрительных личностей, которые покупали бы необычные букеты в одной из цветочных лавок неподалёку. Инспектор Грин с непроницаемым лицом выслушал весь отчёт. Цветы всё ещё наверху. Он бросил на неё насторожный взгляд. Шафран кивнула, надеясь, что выглядит увереннее, чем чувствует себя. «Я справлюсь». Они поднялись наверх, и Шафран, дабы успокоить бьющееся сердце, набрала в лёгкие побольше сладковатого воздуха. Она вспомнила Александра, его расслабленное лицо и размеренно вздымающуюся грудь при каждом глубоком вдохе. Она шутки ради попросила, чтобы он научил её технике медитации той самой, что помогала ему справиться с последствиями контузии, заработанной во Фромельских окопах. Шафран считала, что вряд ли для собственного успокоения когда-нибудь смогла бы сесть на пол без туфель и чулок, но она получила большое удовольствие от той демонстрации, хоть и не совсем в образовательных целях. Было в том переживании что-то очень интимное. Они сидели на полу друг напротив друга, Их колени соприкасались, и тягучая тишина вокруг них была наполнена приятным предвкушением двух недель, которые они проведут вместе до его отъезда. Он открылся ей, позволив увидеть свою уязвимость не только на словах, но и на деле. Сейчас воспоминания о полумесяцах темных ресниц на его щеках, груди, вздымающейся при каждом глубоком вздохе помогли ей собраться силами для того, чтобы вновь войти в комнату, где она ранее наткнулась на окровавленный труп. Шагнув вслед за полицейскими, шафран старалась не смотреть на кровать. Цветы были все там же, на небольшом круглом столике. Так что, сосредоточившись на них, она повернулась спиной к кровати с балдахином. «Пионы гортензии — обыкновенные садовые растения». Шафран подошла ближе и, прищурившись, вгляделась в центр букета. На столе под пушистым белым пионом и голубой гортензией лежали веточки с тонкими иголками. Шафран уставилась на них, не веря своим глазам. Осторожно, отщипнув парочку, поднесла к носу. — Розмарин! — пробормотала она и машинально выпалила. — Воспоминания! Комбинация надолго врезавшихся в память слов Офелии перед смертью и жуткой сцены, свидетелем которой на этом самом месте шафран была всего несколько часов назад, оказалась для неё последней каплей. На ватных ногах она бросилась прочь из комнаты. Оказавшись в коридоре, она привалилась спиной к стене и закрыла глаза, но тут же их открыла, когда перед мысленным взором одна за другой вновь начали возникать картины кровавой расправы. Симпсон с опаской высунул голову из-за угла. «Мисс Эверли?» «Я в порядке. Я просто... Это всё как-то слишком...» выдавила Шафран слабым глазком. Послание, которое транслировал «Розмарин», было очевидно и без перевода с помощью книги по флореографии. Убийца хотела, чтобы покойная что-то вспомнила. Скорее всего, какой-то грех, который она совершила. Он и вызвал вспышку ярости, приведшую к убийству. Шафран сама не поняла, что заставило её так распереживаться. Симпсон вышел вслед за ней в коридор. «Уже всё. От завтрака я избавилась ещё в первый раз. Ей немного полегчало, но пустой желудок неприятно крутило» комнате передвигали что-то тяжёлое, но она поймала себе на мысли, что ей совершенно не интересно чем там занимается инспектор. С минуту или две они ещё постояли в коридоре, прежде чем Шафран решила вернуться. Она пробралась в этот дом сама и сделает то, зачем пришла. Инспектор открыл окно и свежий воздух унёс прочь тяжёлый дух засохших роз вперемешку с кровью и чистящими средствами вернувшись к столику с цветами, шафранкончиком карандаша отодвинула в сторону несколько стеблей, чтобы лучше рассмотреть длинные веточки, которые никак не могла идентифицировать. Колючие зелёные стебли были усыпаны мелкими голубыми цветами. Из их серединок торчали тонкими язычками розовые тычинки. Растение показалось ей знакомым, но название никак не приходило на ум. Взяв в руки миниатюрную лупу, шафрана опустилась на колени перед столом. Под беспорядочными гроздьями распустившихся цветов лежали толстые, извивающиеся соцветия. Завиток бутонов изгибался, как хвост скорпиона. Впечатление усиливалось благодаря тому, что всё растение, кроме лепестков, было покрыто колючими трихомами. Такому дикоросу не место в элегантной цветочной композиции. Дикорос. «Дикорастущие растения, не культивированные человеком, пригодные в пищу». Его присутствие вызывало у неё какую-то неясную тревогу. Может, это просто было нежелание говорить инспектору Грину, что она не знает, что это за растение. Шафран сделала быстрый набросок в блокноте, стараясь как можно подробнее зарисовать все детали, чтобы при первом же удобном случае порыться в справочнике по дикоросам. Симпсон с любопытством поглядывал на неё, перекатываясь с пятки на носок. «Нашли что-нибудь ядовитое?» «Сержант, большинство растений ядовито, если вы съедите не ту часть или не в том количестве». Помедлив, она снова посмотрела на голубые цветочки. «Я могу ошибаться, но мне кажется, что без перчаток этот цветок лучше не трогать». «Ага». Симпсон с трудом подавил улыбку. Донован уже в этом убедился. Исчисал себе все руки». «Вы сможете расшифровать значение этого букета?» — подал голос инспектор Грин. «Постараюсь». Она надеялась, что интерпретация поможет узнать, кто и почему убил эту женщину. Она перевела взгляд на кровать, уже пустую, и, благодарение Господу, чистую. «Могу я узнать, что произошло с жертвой?» Инспектор Грин ответил. «Сегодня, 13 сентября, в 8 часов утра, служанка сообщила, что её хозяйка мертва. Присланный нами человек обнаружил труп. Шафран едва не передёрнула. Инспектор серьёзно кивнул. Да, довольно жестокий способ убийства. Её ударили ножом в спину. Удар был всего один, но крови, как вы видели, очень много. Более подробную информацию получим уже после вскрытия. Задушена, задохнулась, а теперь ещё и зарезана. и Единственная связь между ними — цветы? С сомнением спросила Шафран. Наверняка жертв должно связывать что-то ещё, общие знакомые или торговцы, с которыми они общались, что-то в этом роде. Лента на букете была такая же, как и у двух других. Всё так же покачиваясь, вмешался Симпсон и посмотрел на своего начальника, ожидая одобрения. По этому признаку я догадался, что преступник один и тот же. Инспектор Грин недовольно зыркнул на него. Полной уверенности у нас нет, но лента действительно очень похожа. Чёрный бархат, материя качественная. Шафран внимательно осмотрела букет. Чёрная лента, которую она приметила раньше, свисала с края столика. Она снова взяла лупу и поднесла к её концам. обрезанные они были аккуратно, но на краях виднелась рыжая пудра, как будто для этого использовали ржавые ножницы, о чём она и сообщила инспектору. «Отличное наблюдение!» Ей хотелось, чтобы он сказал что-то о своих планах относительно улик, например, осмотреть остальные ленты на предмет ржавчины, но инспектор просто продолжил свой отчёт. Никто из прислуги не вспомнил о доставке цветов. Офицер полиции, прибывший на место преступления, налетел на стол и опрокинул вазу. Шафран справилась с кроватью и, перейдя к осмотру остальной части, покружила по олиповатому пространству комнаты. Здесь так же, как и во всём доме, все лакированные поверхности были заставлены разноцветными безделушками. «Кем она была?» — тихо спросила Шафран, обнаружив на туалетном столике золотую рамку с портретом мальчика. «Миссис Одри Келлер, 47 лет. Войну овдовела. Мистер Арнольд Келлер был хоть и нуворишем, но человеком уважаемым. Я выясню, как ему удалось разбогатеть. Двое детей». «Дочь, 16 лет, недавно скончалась от лихорадки, и сын, 12 лет, ходит в школу». Шафрана бескуражна смотрела комнату, выискивая признаки траура. «Когда умерла дочь?» Инспектор Грин заглянул в свои заметки. «Три недели назад». Черные занавески на окнах и светильниках и другие знаки скорби давно уже стали пережитком прошлого. но ну а странно, что ничто в комнате не указывало на горе по недавно умершему члену семьи. Шафран перешла к шкафу, стоящему по соседству с туалетным столиком. На вешалках обнаружилось сдюжину роскошных нарядов, большинство от знаменитого дома моды «Аллард». Среди них было несколько платьев из тёмных тканей, подобающих матери, скорбящей о потере ребёнка. Она носила траур на публике, но здесь... Шафран вернулась к туалетному столику и протянула руку в перчатке к фотографии мальчика. Здесь только её сын, но дочери нет и в помине». Инспектор Грин подошёл к ней и негромко хмыкнул. «А вот это важная деталь». Склонившись над блокнотом, он быстро начеркал пару слов. «Давайте поговорим о ваших вещдоках». Шафран рассказала, как пошла в клуб, завязала знакомство с Люси Телбот и о том, какую роль сыграл в этом Ли. Инспектор тоже выразил удивление по поводу того, что Ли так легко удалось добыть наркотики. Шафран пожала плечами. Он может быть очень убедителен, особенно когда имеет дело с недалёкими юными созданиями». Шафран поверх плеча инспектора Грина заметила, как Симпсон ухмыльнулся. Инспектор Грин спросил. «А этот парень, Перси Эдвардс, его имя я уже встречал. На визитке в доме мисс Уильямс. Он водит дружбу с женщинами, так что, полагаю, могут быть знакомые с мисс Уильямс. Могли быть у них близкие отношения?» «Не думаю», — протянула она. У Эдвардса, без сомнения, были дружеские отношения с Амелией, но он не производил впечатления человека, который скорбит о потере своей любовницы. Но, по правде говоря, она о нём почти ничего не знала, кроме того, что он проявляет интерес к старинным безделушкам. Шафрана ахнула, когда до неё наконец дошло. «Инспектор?» Мистер Эдвардс упоминал, что у него есть что-то вроде антикварной коллекции, а ещё упомянул о своей страсти к классической музыке, назвав имена некоторых старых композиторов. Возможно, его интерес простирается настолько далеко в прошлое, что он может разбираться во флореографии. Значит, он может быть причастен к этому делу. Теперь, когда она произнесла свою догадку вслух, прозвучало всё это так, будто ничего особенного она и не выяснила. Ни характеры о дворце, ни его интерес к антиквариату ничего не доказывали. «Думаю, мне нужно вернуться в голубую комнату и поговорить с друзьями мисс Уильямс. Наверняка они знают что-нибудь о её тайном возлюбленном». Инспектор помрачнел. «Хоть малейший намёк на неприятности, и вы тут же отходите в сторону. Если что-то узнаете, сообщите мне и больше не берите такие пакеты. Прошу вас». Вы по этому делу только консультант, и если вас поймают с наркотиками, я ничем не смогу помочь. Это касается и доктора Ли». Сердце у неё забилось чаще. Он не сказал не вмешиваться. Напротив, практически дал ей разрешение. «Мне правда очень жаль, что я так ворвалась сюда утром, и спасибо за доверие. Я буду рада помочь». Он коротко кивнул ей, явно сдерживаясь от напоминания об опасности этого дела, а Шафран вышла, полной решимости, вновь погрузиться в таинственный мир флореографии. Инспектор Грин оказался прав. Какими бы ужасными ни оказались сегодняшние переживания, они натолкнули её на мысль о том, что она может помочь в раскрытии убийств. Глупо было рассчитывать на увлекательное приключение, когда на кону стояли человеческие жизни. От этой мысли ей стало нехорошо. Горло снова подкатило желчь. Шафран остановилась возле дома миссис Келлер и прислонилась к высокой каменной стене, заставив себя дышать поглубже, пока не отступила тошнота. Увиденная ещё долго будет преследовать её, но, по крайней мере, рядом с ней есть человек, который может поддержать её в этой близкой встрече со смертью. Она задумалась, как её партнёр отреагирует на новость об очередном убийстве.